Десятая глава. Что-то случилось? Света на каком-то высшем уровне почувствовала беспокойность Валеры, и, найдя удобное положение на стуле, села и только сейчас поняла, что почему-то нервничает. И непонятно ведь из-за чего, но его настроение каким-то образом передалось и ей. Валера почесала затылок, кинул телефон на стол, а потом, подмигнув белке, взялся за писанину. Тут такое дело. Едет Серый на твою и мою перевязку, а с ним Соня. Вот как раз вас и познакомлю. Света прочитала, кивнула, а потом посмотрела на заклеенное пластырем место на его руке. — Расскажешь потом? — Да, потом. — А как ты все объяснишь дочке? Валера пожал плечами, сам не понимая. Ничего в голову не приходило, кроме правды, но ее не стоило рассказывать. Может, у серого есть идея? Если нет, то скажу полуправду. Валера окинул белку беглым взглядом, отмечая, что бледность никуда не делась. Она сидит уже из последних сил, быстро настрочил еще. Давай-ка, пока их нет, отдохни. Я проведу тебя. Ей вот ни капельки не хотелось сейчас уходить. Наоборот, остаться и поговорить. Не лежать одной, со страхом вспоминая прошлое. С ним она могла хоть немного расслабиться и не думать об угрозе, которая была так близко. Но девушка понимала, что если она стоит на своем, то он может это не принять, не понять. Света кивнула. и стала очень тихо вставать с места, придерживая Бог. — Я помогу. Валера подошел к ней, протягивая руку, но Света остановила его, покачав головой и выставив ладошку. — Спасибо, я сама. Лишь повалившись на кровать, она дала волю чувствам. С самой больницы, да и в ней тоже, она не позволяла слезам брать вверх, не допускала слабость. А сейчас так внезапно они напомнили о себе. И вот с чего бы? А вот просто со всего. Света рыдала в подушку, стараясь, чтобы ее горькие всхлипы не были слышны за дверью. Через слезы выходило все — страх, боль, горечь, потери и будущая угроза, которая до сих пор висела над ней. Но больше всего, отчего слезы были настолько горькими, — Это он и ее внезапные чувства к нему. Валера несколько минут постоял у двери. Его разрывало от противоречивого желания зайти и в то же время немедленно уйти. Как же он хотел ей сейчас помочь, забрать на себя боль, чтобы белке стало легче. Но он не мог. Оставалось только смотреть. «Пошли». у тебя!» Пес понял по интонации хозяина больше, чем по словам, что с ним происходит, и, приподняв ухо, поплелся за ним к своей миске. Валера сидел на веранде и молча попивал кофе, когда к дому подъехала машина. Отставив кружку в сторону, он с улыбкой встал и, подойдя к воротам, набрал код и лишь потом их открыл, пропуская каен Сереги. «Мы немножко задержались». Заезжали в аптеку. — Привет. Я так и понял. — Привет, пап. — Иди ко мне. Медведь распахнул объятия, и дочка, обняв его, уткнулась ему в грудь, а он ласково поцеловал ее в макушку. Сергей сам закрыл ворота, достал пакет с медикаментами и прошел молча в дом. А завтра отменились занятия. Приезжает какая-то шишка из образовательного. — Вот я и решил приехать к себе, проветрить голову. — А почему не позвонила? Соня пожала плечами и пошла в дом, на ходу погладив карата. Валера лишь сдвинул брови и двинулся следом. Понимаешь, что настал тот момент, когда нужно открывать карты, а он до сих пор не придумал, что именно говорить. Его мысли были заняты совсем другим. — Сам расскажешь. — Есть предложение. Сергей покачал головой, поднял руки вверх с пакетом лекарств и пропустил друга первым в дом. — Она в той комнате? — Да. Бледная и все время держится за бок. — Пап, ты ковырялся в моих вещах? Соня вышла из своей комнаты, уперев руки в бока. — Да, мне э, кое-что нужно было. Валера умоляюще посмотрел на друга, но тот лишь подмигнул и пошел в комнату, где была света. «Предатель!» «Что нужно?» «Пойдем на кухню, и я все тебе расскажу». «Хорошо. А Сергей зачем туда пошел?» «Пойдем, говорю». Соня нахмурила брови, точь в точь, как ее отец, и первая прошествовала на кухню. Ему же до чертиков хотелось зайти в комнату и быть с Белкой рядом, но он понимал, что это безумие. Еж кинув последний взгляд на плотно на закрытую дверь, Валера двинулся за дочкой. Достав из холодильника бутылку молока, он наполнил полный стакан и молча выпил в несколько глотков. «Тут такое дело...» Валера почесал затылок и стал рассказывать, предусмотрительно опуская некоторые моменты, которые его дочке знать не надо. Соня молча слушала, даже не пытаясь прервать, сжимая руки в замок и изредка вскидывая брови. «Вот так вот. Знаю, что влез не в свое дело, но опять ты, пап, со своими военными замашками». она там соня кивнул головой на закрытую комнату прищурив свои карие глаза один в один как у бати да серый пошел к ней и что делать дальше медведь усмехнулся и потер шею самому бы себе ответить на этот вопрос пока не знаем и долго она здесь будет Соня произнесла это так, что ему это совсем не понравилось, и Валера нахмурился. Что это с ней? Честно не знаю. Пока все не выясним и не уладим. Ладно, рассказывай ты теперь. Деньги есть? Все, небось, потратило.